Глава 26. Виола. Можете назвать меня сумасшедшей, но мне нужно было обсудить то, что я увидела у Итана дома. Вот только с кем? Хью, конечно, разозлится, но не на меня, на Итана. Дэниел, если он узнает, то, боюсь, запрет меня в каком-нибудь кабинете Академии, чтобы не мешалось под ногами, пока взрослые дознаватели-прокуроры будут разбираться с настоящими преступлениями поэтому я решила попридержать эту историю при себе. В конце концов, я и мой дом теперь укрыты защитными заклинаниями. В силе Дэниела у меня сомнений нет. Правда, я все чаще прислушивалась к звукам дома и всматривалась, не трепещет ли воздух от чар. Вдруг мое маленькое приключение привлечет Итана обратно в коршем. В выходные я решила остаться дома. Дел здесь было в достатке. Домашние задания статьи, правки от нового редактора. Все как всегда. Весь вечер и половину ночи я просидела за письменным столом, погрязнув в докладе по лекарскому делу. Уставшая, но довольная, легла спать и, кажется, лишь прикрыла глаза, как раздался настойчивый стук в дверь. Еще не проснувшись полностью, я понадеялась, что миссис Хиггинс откроет, или Хью, хотя бы кто-то в этом доме в состоянии дойти до двери потому что я определенно не была этим человеком». Стук продолжался. «Дохлый гоблин, за что?» Накинула длинный бархатный халат. Когда-то купила его в надежде выглядеть женственной и загадочной. Серебряные звезды на синем фоне, расклешённые рукава, легкий шлейф. Получился не столько вечерний шик, сколько звездочёт из детских книжек. Показываться в таком виде людям я не планировала, но ну и наряжаться ради незваных гостей в этом неприлично раннее утро я не собиралась. «Утро!» — я распахнула дверь. Этим нехитрым приветствием я дала понять, что мое утро добрым точно не было. На крыльце стояли господин прокурор с господином-дознавателем. «Мисс Барнс?» «Господа прокуроры-дознаватели! В связи с чем имею честь принимать вас в столько ранний час!» «Предлагаю действительно принять нас, тогда мы расскажем вам об этом подробнее. Не хотелось бы делать это на пороге». Любезно улыбнулся господин дознаватель и выразительно посмотрел на меня. «В самом деле, где мое гостеприимство?» пробурчала я, запахивая халат потуже. «Добро пожаловать». «Ну что ж вы стоите?» «Потому что вы нас не пропускаете». «Ах, это!» Я плавно провела рукой, призывая следовать за мной. Благодаря халату получилось прямо-таки царственно. Несмотря на то, что на улице уже было светло, миссис Хиггинс еще не пришла. Значит, сейчас около 6-7 утра. Прекрасно. Получается, у меня был здоровый трехчасовой сон. В самом деле, что может быть лучше? Располагайтесь. Чаю? Спросила я с надеждой, что они откажутся, а я смогу прикрыть глаза хотя бы на минуточку. Сидите, я сделаю. Господин-дознаватель встал из-за стола и начал звенеть посудой у меня за спиной. «Вот это да!» Пока он готовил чай, я положила голову на стол и сразу же задремала. Открыть глаза заставило неприятное чувство, будто за мной кто-то наблюдает. Я выпрямилась. «Ну, конечно же. Дэниел разве что дыру во мне не просверлил своим взглядом». «Ничего не хотите нам рассказать, мисс Барнс?» «О чем?» Невидно посмотрела я на него, широко зевнув. «Дэн, не сейчас. Давай сначала про Джо, а потом отчитаешь Виолу за самодеятельность». Господин дознаватель вернулся с чашками и чайником, от которого шел пар. «Придется ждать, пока остынет. Не люблю кипяток». «Никто не будет отчитывать меня в такую рань, да еще и в собственном доме», — капризно проговорила я, недовольно глядя на Дэниела. Он хотел было что-то сказать, но я его опередила. «Иначе я вам не расскажу, что нашла». Пока господин дознаватель разливал чай по трем разномастным чашкам, я махнула рукой в сторону кухонных шкафов. «Там еще марципан в верхнем шкафчике. Захватите его тоже, будьте добры». Господин дознаватель хмыкнул, но коробку со сладостями все-таки принес. Правда, открывать ее никто не стал. Дэниел за это время не проронил ни слова. Он откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Покончим с этим», — произнесла я с мрачной решимостью в голосе. Рассказала все, от того, как притворялась прислугой, и до момента с побегом. Когда дошла до части о портрете и найденной записной книжке, а также прихваченных в качестве доказательства листах с моими заметками, братья тревожно переглянулись. Я замолчала и притянула к себе чашку с маленькой щербинкой на боку. Неосознанно провела по ней пальцем туда-сюда. Весь рассказ господин прокурор сидел в мрачном молчании. Он сжал зубы настолько сильно, что я заметила, как нервно двигались желваки. Глубокий вздох, и он проговорил убийственно спокойным голосом. «Виола, мне вызвать лекаря? Того, что по душевным болезням? Похоже, у вас случилось помутнение рассудка, иначе как объяснить, почему вы решили прыгнуть в самое пекло? Повезло, что вас не обвинили в ограблении. А главное, что Итан вас не поймал. Мало нам Джо в тюрьме. Вам туда тоже захотелось? Это вообще ваш фирменный стиль — нарушать закон». Взгляд господина прокурора метал молнии. Он со стуком поставил почти полную чашку на стол, чудом не расплескав ее содержимое. «Обо мне вам беспокоиться не нужно», — ответила я холодно, акцентируя внимание на слове «вам». «Может, я и виновата?» но таким тоном со мной разговаривать нельзя. Я не собиралась оправдываться. Вместо этого задала интересующий меня вопрос. «Как вы узнали, что я была у Итана?» «Все тайное всегда становится явным», — пафосно заявил господин прокурор. В ответ господин дознаватель рассмеялся. «Да сигналку он повесил на городской дом Кёринга». Я сердито посмотрела на Дэниела. Теперь он самодовольно улыбался. Тоже мне всевидящее око. Внутри все клокотало, и я ощутила, как медленно нарастает раздражение. Вот свалились же на мою голову с утра пораньше. Кстати, о времени. Миссис Хиггинс уже вот-вот должна прийти. Господа, я на минутку отлучусь, переодеться. Если миссис Хиггинс застанет меня в таком виде на кухне с двумя холостыми мужчинами, то велика вероятность, что следующим гостем у нас будет жрец безликой с брошюрой стоит покаяние, юбка подлиннее». Морган нарочито оценивающе оглядел мои царственные одежды, а Дэниел в это время недовольно посмотрел на брата. И чего он злится? Халат скрывал меня полностью, не оставляя ни единого открытого участка кожи, за исключением кистей рук и лица. Благодаря шлейфу даже не было видно, что я босиком. «Конечно, мисс Барнс, ваша репутация превыше всего», шутливо ответил Морган. Спустя пять минут я уже возвращалась обратно, одетая в дневное платье, застегнутое под горло и с новой записной книжкой в руках. На лестнице меня ждал Дэниел. Сердце пропустило удар. Одно дело видеть его в окружении других людей, и совсем другое — остаться с ним наедине. Один шаг навстречу, и его руки мгновенно обхватывают мою талию. Я стояла на ступеньку выше, и наши лица оказались в нескольких дюймах друг от друга. Его темные глаза напротив моих серых. Ему нельзя знать, как я таю под его прикосновениями, готовая простить все его нравоучения. Иначе он подумает, что меня можно отчитать, как непослушную ученицу. «Виола, ты сильнее этого!» Он притянул меня к себе, и вся моя решимость растаяла, как снег под весенним солнцем. Наши тела почти соприкасались. Мы стояли так близко, что я смогла рассмотреть его чуть обветренные губы, прежде чем они скользнули по моей щеке, легким, почти прозрачным касанием. Мое дыхание перехватило, и тело, повинуясь неведомой силе, само устремилось к нему, прижимаясь все сильнее. Его губы задержались у моего уха, теплые и неподвижные, а щека, касаясь моей, уколола щетиной. «Не смей так рисковать. Никогда больше». С глухим отчаянием проговорил он своим низким хрипловатым голосом. Я глубоко вдохнула, собираясь силами для ответа, но в этот момент в санузле на первом этаже раздался звук, кто-то возился с замком. Мы отстранились друг от друга. Миг, и я уже заходила на кухню. Ритмичный стук сердца отдавался в ушах, воздуха катастрофически не хватало, но по венам разливалось искристое мягкое тепло. Господин прокурор, я вам не безразлично, что бы вы там ни говорили. Когда мои гости вошли в кухню, я уже сидела за столом. Юбки были безупречно расправлены, а раскрытая записная книжка лежала передо мной, как у прилежной ученицы. Я деловито спросила. «Господа, что насчет Джо?» Морган сел на стул напротив меня, пододвинув к себе чашку с остывшим чаем. А вот Дэниел остался стоять в дверях кухни, прислонившись к косяку. «Нам разрешили посетить ее. Сегодня с пяти до шести вечера. Приглашение выписано на ваше имя». «Наконец-то!» Я вскочила со стола, принявшись ходить по кухне, не в силах усидеть на месте. «Что мне с собой взять? Ей можно принести еду или одежду?» «Одежду нет. Еду можно попробовать», задумчиво произнес Морган, следя за мной взглядом, пока я беспокойно ходила из одного угла в другой. «Тогда я зайду в медведя и ветчину». Она обожает их мясной пирог, да и грибная похлебка с лисичками там выше всяких похвал. Попробуйте, но будьте готовы, что стражники не пропустят вас с едой. Я кивнула и не стала объяснять, почему была уверена в успехе. Просто возьму не одну порцию еды, а несколько, и задобрю стражников горячим обедом. Кто откажется от наваристой похлёбки прямо на рабочем месте? Давайте обсудим вопросы для Джо. Дэниел сел напротив меня. Наши колени под столом соприкоснулись. Стараясь не обращать на это внимания, я ведь взрослая и уверенная в себе девушка, мы приступили к подготовке. К приходу миссис Хиггинс мы почти закончили с вопросами, и списав десяток страниц. Если она и удивилась, обнаружив меня не только бодрствующей, но и принимающей гостей, то виду не подала. Вместо этого она сразу принялась варить кофе, причитая о том, какой жиденький чай приготовила молодая мисс, чем заставила Моргана покраснеть. Я сделала вид, что не понимаю, о чем она, и демонстративно допила все, что оставалось в моей чашке. Вскоре по кухне разнесся запах свежезаваренного кофе. Миссис Хиггинс сменила мои разномастные чашки на фарфоровый сервиз. Откуда, кстати, он вообще взялся? Пока она заканчивала сервировку, Морган сидел весь раскрасневшийся. Дэниел пытался выглядеть неприступным а я наблюдала, как марципановые яблоки с блюда исчезают одно за другим. Интересно, почему их никто раньше не ел, пока они лежали в коробке? Виола, вы ведь понимаете, что вам нельзя идти в тюрьму одной, без сопровождения. Дэнил насыпал несколько ложек сахара в кофе и теперь помешивал его ложкой. «Меня к Хью», — отмахнулась я. «Кстати, где он?» — спросил Морган. Не сговариваясь, мои гости посмотрели в сторону лестницы, Но я промолчала. Боюсь, это не мой секрет. Теперь все взгляды были направлены на меня, словно чего-то выжидая. Он не дома. Я запнулась, подбирая правильные слова. Он по-своему переживает эту ситуацию. Вот как? Голос Моргана сочился сарказмом. Лучший способ пережить ситуацию — это поспешить в объятие новой ситуации. Несправедливость его слов ударила на наотмашь. Я не смогла промолчать. Не стоит судить по себе. Морган плотно сжал губы, но ничего не ответил, а я продолжила. Хью ночует в гостинице напротив тюрьмы, где сидит Джо. Братья ошарашенно посмотрели на меня, а я выпалила на одном дыхании. Если об этом узнает хотя бы одна живая душа, мне придется принять меры. Выразительно посмотрела на обоих. Я уже выболтала чужой секрет, и теперь главное не позволить ему распространиться дальше. Иначе Хьюс меня голову снимет. Мы, конечно, будем держать эту информацию при себе. Но позвольте поинтересоваться. Вы пытаетесь нас шантажировать? Приподнял бровь мой незнакомец. Что вы? Это не шантаж. Я улыбнулась, но в голосе сквозила легкая насмешка. Просто делюсь наблюдением. Злить автора детективных историй не самая удачная идея особенно если его читатели живут с вами в одном крошечном городишке, где все друг друга знают. Достаточно добавить персонажу или даже просто трупу одну маленькую, но уникальную деталь, скажем, описание фамильного персня или необычную профессию, и сразу становится ясно, о ком идет речь. Прототип встает перед глазами читателей. Я сделала паузу, намеренно задержав взгляд на кольце господина прокурора. Черной лентой, обвивающей его указательный палец. Потом взяла с блюдца последнее марципановое яблочко, повертела его, рассматривая со всех сторон, и продолжила. «А уж какие еще особенности я добавлю? Как повезёт. Например, у трупа может быть необычайно маленький мозг или и другая часть тела». Я откусила от яблочка. Марципан был нежным, почти таял во рту. «Безусловно, это будет простым совпадением». Персонажи вымышленные, мы пишем об этом в каждом номере, а то мало ли что испорчу ненароком чью-нибудь репутацию». «Виола, вы страшная женщина!» — расхохотался Морган. «И вам лучше не знать, насколько», — ответила я, с трудом сдерживая улыбку.